Глава двадцать пятая К реге возвращалась вертушка. Та самая, что летела впереди колонны. В холмах на противоположном берегу тоже замаячила подвижная точка. Назад к мосту повернул дозорный броневик. Судя по всему, атакованный трес-караван успел вызвать подмогу. И вот, пожалуйста. Пулеметные очереди, ударившие сверху, отсекали егерея от трес-транспорта. Потом между горящими машинами запрыгали дымящиеся газовые гранаты. Диким газ не мог причинить вреда, и гиря были в противогазах, но на этот раз облаго слезоточки накрыло трясовозку. Находившиеся внутри узики зашлись в надсадном кашле, а из открытых боковых дверей вертушки уже били автоматные очереди и сыпались шприц-ампулы. Стрелки по мере необходимости чередовали леталку и нелеталку и валили всех без разбора. Отчего бы и не валить. Живые мишени были как на ладони. Отстреливай, не хочу. Егеря, метавшиеся по открытому пространству, чувствовали себя беззащитными и беспомощными. Кто-то укрылся за машинами разгромленной хедовской колонны, кто-то залег в окопе и под береговой кромкой, кто-то скатился в камыши. Кто-то прятался под остатками мостового настила, кто-то пытался отстреливаться. Пока, увы, безуспешно. Да и слишком мало оставалось боеприпасов под конец боя. Вертушка кружила над ними, словно стервятник. Не опускалась слишком низко, чтобы не попасть под ответный огонь, но и не удалялась. Летала, как привязанная над одной точкой. Тресса, догадался Борис, — живой груз, в выцелевший Тресобоский. «Вот в чем дело!» пятнистые не хотели терять добычу. В быстро редеющей егерской группе нарастала паника. Что-то глухо кричал из-под противогазной маски корень, но из-за непрекращающейся стрельбы над головой его голоса не было слышно. Борис заметил Наташку. Вот она, женушка его, бежит вдоль обочины. Ладная стройная фигурка, непокрытая чернявая голова, коротко стриженные волосы, противогазная маска на лице, автомат в руках... Ишь ты, калаш с боевым рожком? Не усидела, значит, в укрытии. Тоже вылезла и разжилась где-то трофейным оружием. Только, похоже, рожок у нее пуст. Наташка отсоединяет его, выбрасывает. Ищет другой. Другого нет. Пыльные фонтанчики пулеметной очереди пересекают ей путь. В землю ног девушки втыкается две шприц-ампулы. «Сюда!» Борис орет во весь голос и машет руками. «Наташка, сюда!» Она услышала. или просто заметила его призывные жесты, бежит к нему. Борис хватает чернявую за руку. Вдвоем подбегают к БТРу с пробитым фугаской бортом. На лобовой броне и триплексах машины еще горит липкая горючая смесь из зажигательной бутылки. Но пламя уже почти погасло, а главное, внутри огня нет. Бронетранспортер может стать временным укрытием. Все лучше, чем оставаться под обстрелом на открытой местности. Вертушка проносится над ними. Борис валит черняву и сам падает сверху, крепко приложившись хэткантерским шлемом к протектору бронетранспортера. Над головой звякает о броню автоматные пули. Разбивается шприц ампула. Вертушка поворачивает, заходит на новый круг. Но Борис уже не смотрел вверх. Он заглянул в вывороченный взрывом лоб БТРа, повел автоматным стволом вправо-влево. Чисто. Вернее, грязно, конечно. Еще как грязно. Два изуродованных трупа в хедовской форме, оба сплошное мясо, оторванная конечности, кровь, размажженные головы. Для ушастых валют такие вряд ли сгодятся. Борис пихает Наташку в люк, лезет за девушкой сам. Открытой бойницы, пулевые отверстия, оставленные крупным калибром, пробоина от взрыва, следы от осколков. Место водителя выворочено, руль сорван. Изогнутые скорежные рычаги, вмятые педали — Ездить эта машина больше не будет, это точно. Зато место стрелка уцелело, ну, относительно, и пулемет вроде бы в порядке. И примкнутая к стволу коробка с лентой расстреляна только на треть. А запасная боеукладка? Имеется и запасная. В специальных креплениях еще пара коробок. Вот только взрыв мощного фугасного заряда сплющил и смял обе жестянки, скрутил, сломал и спутал уложенные в них патронные ленты. Удивительно, как они не сдетонировали. «Да, такими боеприпасами не очень-то теперь постреляешь». И вся электроника сдохла нафиг. Борис попробовал вручную двинуть пулеметную башенку. В сторону, в другую. Поднял ствол вверх, вниз. Поддается вроде, не клинит. Правда, две вращающиеся ручки, обеспечивающие вертикальную горизонтальную наводку, по полоборота поворачиваются в холостую. Ствол идет неплавно, движется рывками, дергается с люфтом на пару-тройку градусов. О точной стрельбе в таких условиях не может быть и речи. Да и оптика не фонтан. Прицелы в трещинах и пятнах дают искаженную картинку. Но все же худо-бедно целиться можно. Ну ладно. Наташка, ты крутишь эту ручку. На тебе вертикальная наводка. Я не смогу наводить в двух плоскостях и стрелять. Хорошо. Не стала спорить чернявая. Не время сейчас для споров. Давай полоборота вправо. Нет, влево. Вот. Вот так, еще четверть, еще градусов пять. Что за хрень, слишком сильно прокрутилось. Назад на четверть оборота. Так, нормально. Нет, еще чуточку. Вот! хедовская вертушка уже развернулась и снова поливала егерей огнем и засыпала шприц ампулами. Но и сам вертолет входил в зону поражения. Борис попытался поймать воздушную мишень в сетку треснувшего прицела. Нелегкое это дело наводить ствол вот так, без электроники, в четыре руки. Борис решил выждать. На большой дистанции с побитой оптикой и раздолбанной системой наведения он тягаться с вертолетчиками все равно не сможет. Но если подпустить вертушку ближе, и еще ближе, и еще, самую малость, совсем-совсем чуть-чуть, Борис, наконец, совместил перекрестие прицела и вытянутую гондолу с пропеллером. Пилоты, похоже, не ждали обстрела из-под хедовского броневика. Они охотились за разбегающимися егерями. «Что ж, пора. Крупнокалиберный пулемет БТРа, по идее, должен прошить вертушку от днища до вращающихся лопастей, если попасть, конечно. И если попасть сразу, если же начать стрелять и упустить вертолет, второго шанса Хэды не дадут». Борис нажал на спусковую клавишу. Все-таки хедовский опыт не прошел даром. С оружием пятнистых Борис обращаться умел, с любым оружием. Он выпустил по воздушной мишени две очереди. Первая вспорола брюхо и правый бок вертушки. Винтокрылая машина качнулась из стороны в сторону, попыталась уйти к противоположному берегу. Сверху из поднесущего винта и сзади повалил дым. Вторая очередь перерубила хвостовую часть вертушки. Кто-то то ли выпал, то ли сам выпрыгнул из сбитой машины. Человеческая фигура в пятнистом камуфляже, размахивая руками, полетела вниз, упала в реку. только неудачно упала на торчащие из воды обломки моста. Вертолет тоже продержался в воздухе недолго. Вращаясь вокруг своей оси, он рухнул на береговой склон. Лопасти, несущие винта, разлетелись, вертушка ковыркнулась в реку. Так, одной проблемой меньше, теперь другая. Борис опустил пулеметный ствол, стараясь поймать в прицел дозорный броневичок. Тот уже почти подъехал к разрушенному мосту, но теперь поворачивал назад. У легкого бронемобиля не было столь мощного вооружения, как у БТРа, а вертушку пулеметной очереди срезали очень эффектно. Машина развернулась, погнала прочь, веля из стороны в сторону. Борис пустил вдогонку удаляющемуся броневику еще пару длинных очередей, больше для отстраски, не очень надеясь на попадание. Но, похоже, количество расстрелянных патронов компенсировало точность стрельбы. Пыльные фонтанчики пересеклись с траекторией движения наземной цели, Проневик занесло, машина остановилась. Двое или трое пятнистых выскочили из люков и залегли в траве. Вряд ли теперь эти хеды их побеспокоят. «Берест!» — в люк сорванной крышки заглянул корень. «Молоток! Хвалю! Круто ты хеда удел!» «Колонна стыла!» — вдруг донесся снаружи чей-то встревоженный голос. «Еще чего не хватало!» Борис выглянул из машины. Действительно, далеко-далеко у самого горизонта поднималась пыль. Со стороны Ставродара к трес-каравану спешила помощь. Сколько машин пока не разобрать. Но явно ни одна и ни две. И скоро все они тоже будут у моста. «Оставайся у пулемета, Берест», — приказал корень. «Прикроешь отступление». На «Ну, конечно!» — с раздражением подумал Борис. «Других кандидатур для прикрытия не нашлось. Натаха, ты тоже останься, поможешь муженьку. У вас тут, я смотрю, хороший тандем получился». Ни Борис, ни Наташка и слова сказать в ответ не успели, а Корень уже соскочил с БТРа. Старшой ясно давал понять, возражение не принимается. — Приготовиться к отходу! — прозвучал снаружи его голос. — Отступаем вдоль реки к лесу! Корень, как всегда, заранее обдумал план отхода. В обширном лесном массиве ниже по течению можно было укрыться и от вертушек, и от наземной блавы. Да и отступление по заросшим речным берегам предпочтительнее, чем маячить на открытой местности. Борис снова занял место стрелка, развернул пулеметную башенку на 180 градусов, туда, откуда приближалась вражеская бронеколонна. Он оценил свои шансы быстро и трезво. Дохлый номер. Однозначно дохлый. Как с вертушкой и патрульным и броневичком тут уже не получится. Когда хеды подъедут ближе, с ними не потягаешься. Элемент внезапности утрачен, и крупнокалиберных стволов у пятнистых больших, причем стволов исправных. И машины все на ходу, и оптика целая. И насчет того, чем станет обстреливать его противник, Борис не заблуждался. Вряд ли на помощь атаковому тресс каравану погнали хедов, вооруженных нелеталкой. Треса для пятнистых святое. Ради того, чтобы их отбить, запрет на летальные боеприпасы наверняка был снят. Все, в общем-то, сводилось к одному. Нужно сваливать. И поскорее. И подальше. «Но разве корень позволит раньше времени отступить группе прикрытия?» «Собрать трофей, отходим парами!» Продолжал сыпать приказами старшой. «Гарик, возьми кого-нибудь, почистите тут!» Народ засуетился. Однако сразу отступать тигеря не стали. Старшой приказал взять трофеи. Брали. Через взломанный люк и панорамные перископы видно было, как дикие, словно безумие, метались от одного тела к хедовскому камуфляже к другому. Кто-то собирал оружие, кто-то тащил снарягу. Стволы, гранаты, патроны, бронежилеты, каски, противогазы. Хватали все, что можно было унести с собой. Ну и, конечно, не забывали о самой ценной добыче. Хедом срезали головы. Кому срезали, кому срубали тесаками и саперными лопатками. Если рука набита, если есть сноровка подобных делаж, то так получалось быстрее. Хотя и не очень аккуратно. Но кому сейчас до аккуратности? Пара-тройка ударов, заключительный чик, и голова, помеченная хедовскими крестами, твоя. Раненых хедов добивали. Так было проще, так меньше возни с трепыхающейся жертвой, и уже потом обезглавливали. Парализованных обезглавливали сразу, как мертвых. А какая разница? И те, и другие лежат неподвижно, не дергаются. Только разве что у мертвецов кровь сочится едва-едва, а у парализованных, но живых еще хедов, хлещет фонтаном. Это было какое-то помешательство. Сейчас, когда по-хорошему следовало бы брать ноги в руки, шла основная дележка добычи. Судорожное состязание в мародерстве. Да, в идеале, по правилам диких, ушастая валюта принадлежала тому, кто ее добыл. Но это в идеале, когда каждому понятно, где чья добыча. А вот когда иначе, как сейчас, когда валюты вокруг завались, а времени в обрез... Теперь все было не так, как во время охоты на патруль. Было по-другому. В суматохе настоящего боя не уследишь, ведь кто кого подстрелил. Да и после спорить выяснять это нет ни времени, ни возможности. Дикие охотники не хеды. У егерей нет помеченных личными инициалами шприцов. Они громили хедовский караван вместе, но трофеи набирает каждый сам для себя. И тут уж ничего не поделаешь и ничего не докажешь. Иметь значение будет только срезанная голова хеда. Кто я срезал, тот и застолбил за собой. Тот ты вправе сказать «Я убил, я добыл». Так что... Дикие совали татуированные, окровавленные головы в вещмешки и рюкзаки, вкладывали в приготовленные заранее сетчатые авоськи и цепляли к поясам, нанизывали, как огромные бусины, на ремни и шнуры и вешали на шеи, просто несли в руках. На свежевание времени не тратили. Кожу с черепов снять можно и позже, а сейчас главное... набрать побольше ушастой валюты и убраться с добычей. Некоторые головы хватали, даже не потрудившись снять с них противогазные маски, слить кровь и вложить в целлофановый кулек. Торопились. Очень. Борис тихонько выматерился. Такова она, жадность человеческая. Вот-вот подойдет вражеская бронетехника, а егеря без трофейных голов отступать не желает. И прикрывай их тут. Впрочем, Диких задерживал не только сбор трофеев. Борис обратил внимание, как двое егерей добивают раненых и парализованных бойцов корня. Ну да, чтобы и те не попали к трессам. Одного из палачей Борис узнал по рыжей шевелюре и красной майке, выбившейся из-под камуфлированной куртки. Гарик, ну да, ему старшой велел почистить, вот и чистит, гад. Гарику помогал какой-то рослый парень, не столь расторопный, правда, но очень старательный. Но охотничье безумие заканчивалось. Первые двойки егерей, нагрузившись трофеями, исчезали в прибрежных камышах. Однако их эдовская колонна уже разворачивалась в боевую цепь и выдвигалась на огневые позиции. На последнее приготовление к атаке уйдет какое-то время. Он и Наташка успели бы сдернуть из БТРа, но придется ждать, отступила не вся группа. Еще не все трофеи собраны, не все хэдовские головы срезаны, и Гарик со своим подручным не доделал свою грязную работенку. Пока только одно обстоятельство грело душу. БТР, в котором они укрылись, стоит возле трясовозки. Обе машины находятся на линии огня. А ли Хеды расстреливать противника, рискуя уничтожить при этом свой драгоценный груз? Вряд ли. Но вот если они зайдут во фланги... то смогут изрешетить бронетранспортер, не опасаясь задеть трес-транспорт. Судя по всему, этой тактике набривались придерживаться пятнистые.